Глава 10. Черви пожрут тебя изнутри. Подозревая, что подобного нашествия клановая таверна «Свинья и свисток» не переживет, и ее придется отстраивать заново. Мы перенеслись туда без неожиданностей, очутившись возле того же столика, где я бывал в последний раз. Быстро оглядевшись, я заметил, что всю мебель растащили, чтобы забаррикадировать двери и окна. Нежить все равно лезла и ломилась, но, застряв, загораживала проход остальным. Лужи крови, обломки костей, дым, копоть и сладковатый тошнотворный запах создавали не самую позитивную атмосферу. И вообще до Хэллоуина еще полгода. «Босс, рады вас видеть!» Суккуба изобразила Книксон. Подобрала с пола бутылку дворфийского бренди и сделала смачный глоток. Я немного знакома с языком мертвых. Так вот, наши неживые гости сообщили массу интересного о вашей персоне. «Не, гони здесь!» — оборвал подругу Флейгрей. Язык его заплетался, а сам сатир едва держал равновесие. «Лич пытался перетащить нас на свою сторону, но я с огромным удовольствием послал его Азмадану в задницу. Однако кое-что он все-таки успел нам сообщить». Нега, признаться, почти согласилась. Согласилась? Хотя, неважно, у нас мало времени. Начал я говорить, но замолчал, поняв, что меня никто не слушает. Нега метнулась к дальнему оконному проему, заваленному столами, схватила за череп дергающегося скелета, напряглась и оторвала голову от туловища. Тело продолжило двигаться, но добивать его сукуба суккуба не стала, разбила череп о стену и вернулась ко мне. Согласилась, это громко сказано, бросила она, продолжая светский разговор. Я просто выясняла условия, а потом объяснила этому личу, что пока за не та. Но может быть после моего контракта с боссом. Ой! Она взвизгнула, получив от сатира крошечный фаербол в пятую точку. Хвост Неги нервно подергивался, когда она терла подпаленную ягодицу: Флей, старый, ты потаскун! «Нельзя вести переговоры за спиной босса, тебе ясно, маленькая дрянь? Прости, Киев, она еще совсем юна». Голос Флейграя заглушил Рипта. Раптор агрессивно заверещал и устремился в дальний угол, где уже поднимался, вывалившийся из-под потолка зомби. Несколько взмахов копьем вышибли из него дух и все очки жизни. Анф возбужденно порыскал по залу в поисках врага. Нашел недобитого скелета и разодрал в костяную крошку. Нега, сопроводив его взглядом, пьяно хихикнула. «Ну хорошо, я виновата. Накажите меня. Отшлепайте меня, босс!» Не переставая говорить, она резко перетянула хлыстом проломившего заграждение безмозглого зомби 270 уровня, продолжая посмеиваться. Подошла к бедолаге и хладнокровно пробила плешивую голову изящным копытцем. Из черепа выплеснулись черви, из суккуба сморщила носик. Игги, заинтересовавшись червями, подлетел к неожиданному угощению и, получив от меня разрешение, приступил к трапезе. Смотреть на это я не стал. Утес стоял молча и не сводил глаз с сукубы. Судя по его попыткам отвести взгляд, парень из очень религиозной семьи сейчас боролся с искушением, и оно побеждало. Флейгрэ же, подбежав к одному из окон, на мгновение выглянул в просвет и выпустил на улицу несколько огненных шариков. Чертов лич!» — выругался он. «Ох, попадётся он мне в посмертии! Душу выну!» «Боюсь, ты его больше не встретишь. Он повязан с чумным мором», — ответила Сукуба. «Он и его хозяин выскочки! Откуда только взялся этот чумной мор?» «В мое время о таком в преисподней даже не слышали!» Я снова открыл рот, чтобы перевести беседу в конструктивное русло, но заговорила Сукуба. «Так, если босс не хочет меня отшлепать, а Флей больше увлечен задницей того лича-недоноска, может быть...» Нега сделала еще один глоток Бренди. Ее взгляд скользнул по Анфу, Рипте и остановился на утесе. Сукуба поманила его пальцем. «Иди ко мне, мальчик!» «Не думаю!» Я перехватил завороженного Тобиаса и тряхнул за ворот. Нежить перестала ломиться из всех щелей, а упокоенную лич пока не поднял. Возможно, у него тоже есть откат на эту способность. Я воспользовался передышкой. «Флейгрей, почему вы не прорвались к храму? Вам же эти мертвяки не противники!» «Не все так просто!» Помрачнел сатир. «Нега почти убила меня!» Лич взял ее под контроль. Только сейчас я обратил внимание, что у него меньше половины жизни, а тело покрывает длинные раны, как от ударов хлыстом. Сукуба же почти цела, видимо, Флейн не решился атаковать старую подругу. Та же история, что с Анфом и Риптой. Как же неудачно вышло, что они разделились по парам. Но он намного слабее вас. А нас теперь шестеро. И где остальные? Тетушка Стефани, Рудокопы. «Люди наверху, здесь им не место», — трезвым голосом ответила Сукуба. «Лич на самом деле не очень силен, физически. Его власть в другом. Как ты понял, он может овладеть чужим разумом. У меня высочайшая защита от подобной магии, но сила, которой орудует тот недоносок, — это что-то другое. Скажи мне, босс, если так снова случится, и один из нас убьет кого-то из команды, такой исход тебя устроит?» Этого не случится. Утёс не самый обычный парень, нега. Его талант усилит всех нас во много раз. Даже если лич кому-то закрутит мозги, остальные сосредоточатся на враге. Мёртвый лич — живой соратник. Это меняет дело. Сатир потёр ладони. Потому что оборвать заклинание лича невозможно. Я еле убрался оттуда. Добавил он. Люди помогали мне всё здесь укрепить, но нега... «Ворвалась внутрь и многих положила. Когда непонятно, почему она пришла в себя, я был на последнем издыхании». Похоже, Лич отвлекся, когда появились мы с Патриком. Опоздаем мы на минуту-другую, и таверна была бы зачищена, Флейгрэ мертв, а Рейд Нежити всеми силами накинулся бы на защитный покров храма. Рипта издал череду звуков, словно кто-то несколько раз дунул в дудку. Сатир кивнул ящеру и сказал... «Теперь, когда все в сборе, клянусь пузом Вильзевула, Лич узнает, что такое ярость преисподней!» «Не гневи спящих!» — прошипела Нега. «Какой план, босс?» Карта отображала весь форт с метками противников. Три десятка нежити и один Лич атаковали защитный покров храма со всех сторон. Чуть больше двадцати скелетов, зомби, поганище, тошнотище и еще один Лич окружили таверну. Малая группа мертвяков через задний двор проникла внутрь, однако в общий зал ходу им не было. Запертую дверь заложили дубовыми столами. «Общий план такой. Выходим, прибиваем лича, успокаиваем нежить, идем к храму и повторяем. Но для начала давайте зачистим саму таверну, чтобы люди наверху не пострадали». К этому моменту откатилось мое бездонное зелье здоровья, и я дал его выпить Флею. Раны от хлыста зажили. И теперь наша команда перестала напоминать группу коллег. Флейгры даже протрезвел. Пока мы с утесом разбирали завалы у задней двери, остальные стояли наготове. Освободив пространство, я отодвинул засов и быстро отскочил. Створка распахнулась, и в таверну с утробным урчанием вломились мертвецы. Скользнув взглядом по одному из них, я успокоился. Древний скелет воин, 247 уровень. «Моей команде монстров справиться с такими и расплюнуть», — подумал я, и ошибся. Зомби и скелетов было слишком много. Одним ахом со всеми не справиться. Из нас только Флейгрей владел массовыми заклинаниями урона, но его стена огня, грозившая спалить всю таверну, лишь подожгла нежить. Помещение заволокло дымом и вонью горелого мяса. Круша дверной проем, в зал вломилось тошнотище. «Скиф, отходи назад!» Заорал Утес. Пятясь, я активировал жуткий вой и принялся посылать в зомби стрелу за стрелой, в надежде хоть как-то их затормозить. Обилка ожидаемо не сработала. А стрелы бессильно скользили или отскакивали, не нанося ущерба. На сатире повисли три скелета. Богомола придавила массой поганое тошнотищи. Суккуба и Рафтор отчаянно дрались в ближнем бою. Утес держался в стороне. Если он погибнет, потеряем его усиление. Полтора десятка мобов, сцепившись со стражами, умирали, но тут же поднимались, оживленные магией мертвых. А возродившиеся меняли тактику. Они перестали обращать внимание на стражей и, упорно игнорируя сыплящиеся на них удары, прорывались ко мне. И одному это удалось. Я верил в свои теоретические расчеты, но когда безногий скелет 207 уровня Юрка подполз ко мне, все равно на миг испугался. Боль оказалась терпимой, а урон снял меньше четверти жизни. Опасно, но не смертельно. Главное не подставляться. В следующую секунду безногого скелета убил сдвоенный фаербол-флейгроя. В адской какофонии криков стрекота, верещания, рычания, урчания, свиста рассекаемого воздуха и хруста ломающихся костей. Я расслышал шорохи за спиной. А обернувшись, увидел, что убитые него мертвецы выстают из мертвых. Команда по телам ползущих зомби переместилась ко мне. «Этот план не годится, босс!» Тяжело дыша объявила Суккуба. «Нужен новый! Они будут подниматься вновь, сколько их не убивай!» Я оценил индикаторы жизни союзников. Никто особо не пострадал. «Выбираемся на улицу, убьем лича, тогда с прислужниками станет легче!» «И все же...» Разбивая очередной череп, рявкнул Флейгрей. «Если он возьмет кого-то из нас под контроль...» Не знаю, за кого он больше переживал, за себя или за Сукубу, но я повторил стратегию специально, чтобы успокоить Сатира. «Кто бы им ни стал, остальные должны пробиваться к Личу. Убьем его, контроль снимется. Ему нужен я, так что пойду первым. И если попробует захватить мой разум, обломает свои гнилые зубы». Сатир перевел план Рипте. Тот — Анфу. Отмахиваясь и расталкивая нежить, двухметровый раптор и мало уступающий ему в массе инсектоид раскидали баррикады, загородившие главный вход, и вырвались на улицу. В освободившийся дверной проем ринулись остальные. За порогом мы встали кругом спиной к спине и начали продвигаться к боссу так, чтобы ближайшим к нему всегда оставался я. Лич засел у казармы на другой стороне улицы. Он напомнил Дарго главного босса Инстанса под храмом Нергала, которого играл покойный Клейтон. Его тело покрывало мантия, похожая на перевернутый тюльпан с расходящимися во все стороны заостренными лепестками. Проклятый лич Кощ, 306 уровень. Магическое существо, босс. Кощ парил, не касаясь земли, почерневшими босыми ступнями. Завидев меня, он прошипел так, Что я не понял, слышали ли его все, или голос прозвучал в голове. «Отступник! Предатель!» Он исчез, чтобы появиться прямо передо мной. Вытянутые костлявые пальцы схватили меня за голову, вливая тонны урона магии мертвых. Почерневшие когти врезались в череп, кроша кость и добираясь до мозга. От адской боли я заорал, но урона он нанес не так уж много. Почти все уходило в союзников. Их показатели жизни на порядок превосходили мой, а уж усиленные утесом... «Жалкий, слабый, смертный!» прошипел посланник. «Не тебе тягаться с величием Чумного Мора!» Шкала возмездия быстро пополнялась, но оно не понадобилось. Члены команды набросились на посланника Чумного Мора одновременно. Нега хлестнула босса бичом, встрывая половину гниющего лица. Серия фаерболов Флейграя прожгла дыру в груди, и одеяния лича вспыхнули. Оглушив его ударом мощного хвоста и тем самым прервав заклинание, Рипта проткнул лича копьем, а со спины уже атаковал Анф с заостренными конечностями пилами. Мое комбо, как и удар меча-утеса, прошло мимо. Кощь развернулся и завладел разумом Неги, выбрал ее как самую сильную. Сукуба посмотрела на меня. Ее иконка исчезла из списка группы. «Нет!» — завопил Флейгрей, когда Игги бросился на мою защиту и атаковал Негу. «Бейте лича!» — проревел я. «Флейгрей, лича!» Нега замахнулась. Ее длинный бич с зазубренными шипами по всей длине волной прошелся по моей спине, раздирая кожу, плоть и кости. А потом Нега потянула хлыст на себя. Стражи совместными усилиями добили босса раньше, чем мое здоровье рухнуло в красную зону. Бой длился недолго, но это были самые длинные 10 секунд в моей жизни. Проклятый Личкощ мертв. Кряхтя от боли, я присосался к зелью здоровья, а остатки попросил утеса вылить на спину. Зашипела поврежденная плоть, взвился дымок и рана затянулась. Я облегченно вздохнул, но расслабляться было рано. За спиной наступала нежить, оставшаяся без покровителя. Второго лича поблизости не было, потому драться с мертвяками стало проще. Возможно, личи могут держать в подчинении ограниченное количество прислужников. Тогда понятно, почему мобы разделились. Вместо того, чтобы вместе крушить купол, офицеры Чумного моря определили опасных противников и не давали им объединиться. Скелета взяли на себя милишники Анф и Рипта, Нега охаживала плетью всех подряд, пока утес добивал или пытался добить подожженную флейграем нежить. Проявила себя аура шипоносца, причем она била без промаха, но урон дико резался, и мобы получали жалкие единицы. Я обратил на это внимание, машинально расстреливая ходячих мертвецов. Сложнее всего пришлось с поганым тошнотичем. Чумной мор проапгрейдил моба, и тот научился развешивать доты трупного яда, и сыпать злобными склизкими червями. Звучит смешно, но черви были 2-го уровня, и только стена огня Флейграя не дала им добраться до меня. По итогу опыта ни мне, ни утесу не дали, с таким-то паровозом. За каждый уровень превышения над мобом игра штрафует на 10% опыта. Любой игрок, превышающий моба больше, чем на 10 уровней, лишит опыта все пати. Учитывая, насколько мои стражи выше лича и его прислужников, Никто ничего не получил. Разобравшись с частью рейда Чемного Мора, мы оглянулись. Повсюду олели ошметки, плоти, белели кости, дымились лужи отвратительной жижи и тошнотища и поганища. На месте гибели лича, развеявшегося после окончательной смерти, осталась пыль, над которой поднимался призрачный дым и тянулся к храму. То ли бегемот так подбирал энергию, то ли жизненная сила этого лича утекала к другому. Судя по карте, второй босс, почувствовав неладное, уже собирал отряды и выдвигался в нашу сторону. Отсюда было видно, как нежить тянулось к улице. «Черт, ни опыта, ни лута!» — подосадовал утес. «Скиф, это херня какая-то!» «На днях двинем в нормальный инст наших уровней!» — успокоил я. «Впереди выходные, так что оторвемся и прокачаемся, не пережи...» Хлопки разрываемого пространства возвестили о появлении группы новых гостей. На улице, прямо между нами и оставшейся нежитью, появились кабольды. Еще я успел заметить мелькнувшие в толпе фигуры тисса и инфекта. Девушка, увидев меня, помахала рукой, изобразила висельника и исчезла вместе с Маликом, не став дожидаться смерти от изнеможения, которая убивает быстрее, чем зной Лохарийской пустыни. Посреди форта, растерянно озираясь, топтались мои знакомые оборванцы кабольды. И, судя по быстро приближающимся мертвякам, Жить им оставалось несколько вздохов. Первым до них добежал я, уложив возмездием спящих ближайшего скелета лучника, уже целившегося в одного из кобольдов, и вклинился между бросившимися в самоубийственную атаку вождем кабольдов и поганищем. Бить его было бесполезно, но я все равно попробовал оглушающий пинок, прежде чем скомандовать. «Грок-хыр, уводи своих туда, бегом!» Я указал вождю в сторону надвигающихся монстров. Козлоного сатира, демоницы суккубы, двухметрового ящера и огромного насекомого. Стоявший рядом старый шаман разинул рот и вылупил глаза. «Там же демоны!» «Это наши демоны, Рыкхар! Я принял на себя стрелу, защищая шамана. «Давай же, смелее!» Вождь племени раздал нужную порцию оплюх и отрывистым лаем приказал бежать, личным примером показывая направление. Вслед за ним рванули остальные кобольды. Я тоже отступил, опасаясь, что совокупного урона надвигающейся нежити хватит, чтобы убить меня. Тем более, что после атак Коща и Неги мое здоровье не восстановилось. И вряд ли восстановится, пока мы здесь не закончим. Соратники, добежав до меня, остановились. Кличю не пробиться без боя! Прорываемся!» — спросил Флейгрей. «У меня идея получше. Я попробую вести их» а вы перехватываете лича. Думаю, он идет за мной. «Добро!» «Да, — ответил Флей Грей. «И еще! Пусть кто-нибудь сопроводит Кабольдов к бегемоту. Ему сейчас туго!» Используя преимущество в скорости, я начал кайтить нежить в сторону таверны. Вытянувшись в разрозненную цепочку и игнорируя остальных противников, мертвяки устремились за мной. Их подгонял второй лич, копия первого. «Проклятый лич Шаз! 396 уровень. Магическое существо. Босс. Осознав его уровень, я остолбенел. Еще когда оценивал его со ступеней храма, он был такой же, как коч. Получается, второй лич усилился за счет смерти первого. Моя уверенность в благополучном исходе пошатнулась. Теперь уже босс превосходил моих стражей, причем намного. Как с ним справиться? Мысли лихорадочно метались, пока я бегал зигзагами, продлевая маршрут, огибал здание, пускал замедляющие стрелы все мимо и надеялся заколоть нежить аурой шипоносца до смерти. По самым скромным прикидкам, на это потребовались бы сутки непрерывного кайта. Постоянно оглядываясь, я видел, как утес отвел кобольдов под покров, а стражи окружили шаза. И тот вступил с ними в бой. Сначала все шло хорошо, и иконка босса постоянно горела красным, свидетельствуя о том, что тот подвергается безостановочным атакам. Однако очень много ударов не попадало по боссу. Даже для Неги 320 уровня тот был слишком крут. Но за счет таланта Утеса Лич получал приличный урон. Я уже снова решил было, что мы справимся, как вдруг все изменилось. Иконка Неги окрасилась красным и выпала из состава группы. Попав под контроль Лича, Сукуба очаровала Флейграя, и Сатир выключился из боя. Дальнейшего я не видел, потому что добежал до выхода из форта, а три десятка нежити, выстроившись в цепь, закрыли обзор. В центре поля зрения вспыхнула крупная красная надпись. «Утес, двор, воин 27 уровня, мертв». Понимая, что дает утес группе, Суккуба уложила его первым. «В смекалке Личу не откажешь». Оттеснённый нежитию, я вынужден был отступать от форта и, в конце концов, побежал, потому что к привычным мертвякам присоединилось кое-что пострашнее — костяные гончии. Мёртвые магии, собранные из погибших скелетов, и очаги чумы — серые кляксы, которые не берёт физический урон. Я встречался с ними в три во время прорыва. Гончии не уступали мне в скорости, и, только завидев их, я изо всех сил бросился к джунглям. Продираясь сквозь заросли и деревья, спотыкаясь о корни, я бежал, всем сердцем желая, чтобы стражи справились, а если начнет пахнуть жареным, свалили под защиту купола. Следующие уведомления, обогревшие поле зрения с интервалом в несколько секунд, окончательно похоронили надежды. Рипта. Раптор. Хищник 307 уровня. Мертв. Анф. Каликот. Камнедер 310 уровня. Мертв. Флейгрей, сатир, авантюрист 305 уровня, мёртв». Где-то за моей спиной безмолвно неслись костяные гончии. Бодрость скатилась в жёлтую зону. Но я продолжал двигаться. А потом вспыхнуло последнее сообщение. «Нега, суккуба, искусительница 320 уровня, мертва». Ветер донёс до меня торжествующий шёпот. «Ничтожный предатель!» «Черви пожрут тебя изнутри!» В нос ударил сладковатый запах гнили.